Глава 6. Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Искусство ближнего боя. Максимом профессиональным глазом оценил дачный участок. По всему чувствовалось, что дом строил человек, умевший ценить маленькие радости жизни, не забывая при этом о безопасности. Прямо перед ним лежала лужайка, простреливаемая из каждого окна фасада дома. Все внутренние постройки: сторожка, летняя кухня и несколько сарайчиков неизвестного назначения располагались так, что не перекрывали основной сектор обстрела. Окна флигеля перекрывали подходы справа. Если на маленькой башенке посадить опытного снайпера, весь периметр забора окажется под прицелом. Даже обязательные для старых дач заросли одичавшей малины росли здесь хитро. Между ними и забором оставалась полоса в полтора метра. С тыла к участку подступал сосновый бор. Стены дома он успел их незаметно пощупать, были толстые, за внешним слоем плотно подогнанных досок был насыпан песок. При пожаре, хлынувший через щели песок, за минуту собьют любое пламя. И всё это благолепие было обнесено высоким под 3 метра забором. Короче, дача ему понравилась. Кто из бывших сталинских соколов и для каких целей её отстроил, решил не спрашивать. Сам догадался, что место это предназначалось не для семейных чаепитий и дачной ниги, а для тихих разговоров с глазу на глаз. В постройке такого типа работа штучная, и спецслужбы передают их друг другу по наследству. Максимл переводился с гнёзд одной постройки на другую, принюхивался к запахам, улавливал и запоминал все звуки, наполнявшие дом и двор. Он вживался в место, которое в ближайшее время станет его убежищем. "Не приведи Господь и в Алимбуе". Он знал, что сейчас в память накрепко впечатывается образ дома и окружающей местности. Стоит чему-нибудь измениться, чутьё зверя, тысячу раз избегавшего капканов и из загонщиков, даст тревожный сигнал. Вещи бросил, Стас успел загнать машину в гараж и переодеться в спортивный костюм. Подошёл ленивая походка, живёт соломинку. Всем виду он старался показать, что на даче он давно свой, а Максимов – так себе, не при шей кобыле хвост. Да, Максимов скользко смотрел его фигуру. Первое впечатление, составленное ещё в машине, когда Стас был в джинсах и просторной кожаной куртке, подтвердилось. "Перекачался дурачина", подумал Максимов. "Под мышками по арбузу носить можно, а судя по роже, уже давно не получал по печени. Обнаглел на хозяйских харчах". Этот качок, присланный Гавриловым, начал раздражать Максимова с первых же минут поездки из Москвы. Вместо того, чтобы скромно тащиться в левом ряду, стас урвал под цвета фуры, то неожиданно нырнул в переулке, чтобы поблукать по проходным дворам, опять выскочить на шоссе. Максим хотел было сказать это из жертвы детективных романов, что проверяться таким дебильным способом на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, а они как и были правительственной трассой, так и остались. Не рекомендуется. Потом заметил в зеркало заднего вида, что их Волгу аккуратно взяли в оборот ребята из группы обеспечения правительственной трассы и решил: пусть дебило учит жизнь. Суровая правда жизни предстала через 5 минут в лице двух инспекторов ГАИ. Стас 10 минут доказывал, что он не верблюд, а машина не в угоне. Всё это время ГАИшники косились на двух невзрачного вида жигуленков, вставших в сотни метров сзади и спереди волки. Отпустили Стаса лишь тогда, когда задний жигуленок мигнул фарами. Очевидно, центральный компьютер отыскал данные на Стаса в файле о заглавленном «Дурак по жизни», подумал Максимов и всю дорогу тихо посмеивался в душе. «Значит так». Стас сплюнул соломинку. «Запомним первое. Старший здесь я, числюсь комендантом этого объекта. Но для тебя старший. Вопросы?» «Нет вопросов». Максимов посмотрел за его плечо, и тот невольно обернулся. «Понятно, не обучен. Десантура не больше. Судя по манерам, детсостав не кисло на нём дрова поколол, на всю жизнь в комплексе остались. Пока нас к Гаврилову не позвали, пойдём познакомимся поближе. Стрелять умеешь?» «Учили когда-то», – пожал плечами Максимов. И где полить будем? Не во дворе же по банкам. Зачем во дворе? У нас здесь тир есть. Кучеря вы живёте, присвистнул Максимов. А то, ответил Стас, словно дача и все её окрестности принадлежали ему. Тиром оказалось подвальное помещение. Максимов принюхался. Остро пахло сырыми досками и пороховой гарью. Но куда стреляли догадаться не мог. Комнатка не больше 12 квадратных метров. Стас хлопнул его по спине и резко подбил под пятки. Максимов ещё не понял, что произошло, а тело само вошло в прыжок. На последней ступеньке он сгруппировался и оттолкнувшись от пола одним движением руки, погасил падение мягким кувырком, ожидая града ударов. Такие шутки над ним уже шутили. Он закрутился волчком, описав ногами круг в воздухе, и лишь после этого резким кульбитом вскочил на ноги. Темнота вокруг была мёртвой. Никого. "Неплохо, Дима", раздался сверху голос Стаса. В комнатки вспыхнул мертвенный свет люминесцентной лампы. Он сбежал по ступенькам, хлопнул по плечу Максимова. «Не обижайся, проверка на резкость». «Бог простит», – буркнул Максимов, отряхивая куртку. Стас подошёл к боковой стене, нажал невидимую кнопку. И стена за спиной Максимова беззвучно отошла в сторону. «Фокус-покус», – рослся в довольной улыбке Стас и включил свет. За потайной стеной находилась ниша, чуть больше метра. В бетонной стене чернёл круг, метра три в диаметре. «Труба», – догадался Максимов. Ога, дюшевая сердита. Стас щёлкнул выключателем, и в дальнем конце трубы вспыхнула яркая лампа, подсветив сразу две рослы мишени. Дальность 30 м, поэтому из автомата лупить не будем. Проверим тебя на пистолетах. Стас по хозяйский звеня ключами подошёл к железному шкафу. Тебе какой? Максимов смотрел на его бритый затылок, переходящий в перегаченую шею и соображал: сейчас ему врезать или ещё потерпеть? Стасик с каждой минутой доставал его всё больше и больше. Во Стас разпахнул створки. Выбирай. Да, Максимов осмотрел коллекцию оружия. По самым скромным перекидкам хватило бы на отделение спецназа. Голубая мечта со свинкоу приземленного возраста. Пойдёшь к Кремль брать? Меня позови, помогу донести. С юмором у Стаса были проблемы. Он пошевелил бровями, обдумывая ответ. А что нам? Единство или сотня? Статья всё равно одна. Что берёшь? У меня свой. Максимов вытащил из-под куртки затвор. Лады. Он постарался не подать виду, что лопухнулся. Если уж назвался комендантом, так шмонай всех приходящих на объект. Твоя левая. По счёту три начинаем. Он встал справа от Максимова. Сейчас возьмёт ствол в замок и присядет как над очком. Стрельба по ФБРовски, подумал Максимов. Так и произошло. Он дождался первого выстрела Стаса. Когда закладывает уши, стрелять легче. Грох от соседнего пистолета не сбивает руку. Бил как привык, парными выстрелами. Полюбуемся? Стас тут ноги старые за пояс, взял со стола бинокль и поднёс к глазам. На троечку земеля, три в десятке, остальные забрал выше. Пантерщик. Нефига было пары лепить. Бара. Лучше сейчас слегка щёлкнуть по носу, чем потом рожу бить, сказал себе Максимов. Стас вздрогнул, почувствовав прикосновение ещё горячее ствола к виску. Рук не опускать, не шевелись, мозги вылетят, не повышая голоса, сказал Максимов. Идити Он покосился на ствол. «Увери, дуру!» «Мне кажется, ты так внимательнее будешь слушать!» «Ноги вырву, сука!» – прошипел Стас, не меняя позы. «Попробуй!» «На понты ловишь, у тебя патронов нет, я считал!» «А про патрон в стволе не подумал?» «Как и о том, что я могу со своим стволом приехать!» «Комендант, хренов!» Максим внимательно следил за выражением его глаз. Сначала Стас прикидывал расстояние между ними, потом в них мелькнуло сомнение. Короче, момент для броска он безнадёжно упустил. Теперь осталось только дожать. Я тебе не зёма, сынок. Ты ещё сперматозоидом не был, а я уже стрелял из всего на свете. Такую речь о ледембере Вася Стас понимал даже спинным мозгом. Крепко же ему от дедов досталось. Ох, крепко. Теперь в глазах Стаса был только страх. Вот и ладненько. Максимов убрал ствол и отступил на шаг. Руки опусти и не пялься, как Ленин на буржуазию. Псих, вдохнул Стас. Само собой, Максимов улыбнулся. Меняет тон. Враги мне здесь не нужны. Первый, Стасик, ты не старший, а я не младший. Хозяин решил кормить нас из одной плошки, его проблема. Охотиться мы будем на разных участках. Зайдёшь на мою территорию, перегрызу глотку. Надеюсь, я понятно выражаюсь. Ну, понятно. Стас начал немного приходить в себя. Теперь второе. Я здесь живу, а ты обеспечиваешь мой тихий и здоровый сон. Можешь считать себя комендантом, можешь министром обороны, мне крупно пофигу. Если что-нибудь произойдёт на объекте, если ты ещё хоть раз лопухнёшься, как сегодня со мной, до приезда хозяина я лично отобью тебе печень. Выяснил? Ну? Гвоздик ну. И последнее. Куда пошли мои пули? Не очки считай, а думай. Это. Стас покосился на мишени. В грудь. Две в горло, две в голову. Молодец, сообразил. Теперь любой порядочный человек в бронежилете ходит, а ты стреляешь, будто вчера на свет родился. Пистолет вылетел из правой руки Максимова и как только лёг в ладонь левой, грохнул выстрел. «Это во лбу у бедолаги», – сказал Максимов, развернувшись лицом к мишеням. «Да, можешь проверить». Над дверью трижды тренькнул звонок. «Что это?» «Гаврила вызывает», – сказал Стас, опуская бинокль. «Вот, даже познакомиться толком не дали». Максимов протянул ему руку. «Зови меня Максом, не обижусь». «Неприкасаемая». Кротов подошёл к открытому окну, вдохнул полной груди свежий лесной воздух. Журавлёв в который раз за ним поразился переменей, произошедшей с Кротовым. Если бы ему сказали, что этот одетый в тёмно-синий костюм человек ещё три дня назад ходил в линялом ватнике, он бы не поверил. Но Кротова на острове он видел своими глазами. Тем невероятнее оказалась перемена. Кротов вёл себя так, словно не было многолетнего забвения, четырёх лет камеры, полного краха, в конце концов. 3 дня его держали на конспиративной квартире, где он запоем читал книги и изредка включал телевизор. Под охраной его провели по городу, и Крот, прищурясь, смотрел на лавки, яркие витрины магазинов и рекламные щиты вдоль дороги. Как было согласовано с Подсидерсевым, кроту разрешили посетить магазин морской одежды. Там Крот выпил всю кровь у персонала, но в конце концов ушёл довольный покупками. Как доложил сопровождающий, Крот выйдя из машины подстоял у подъезда, в последний раз оглянулся на шумную улицу и сказал: Стоило городить огород. Я бы это сделал 10 лет назад, и не пришлось бы разваливать Союз. Неплохо придумано. Сидеть в городе на конспиративных квартирах это не для меня. Да и боюсь я Москвы. Очень нервный, знаете ли, город, чиновничий город. А это накладывает свой отпечаток. Больше частное население не пашет и не женёт, а руководит и перераспределяет. Живёт интригами и карьерой. Стало бы быть на нервах. Нервный город, даже воздух в нём какой-то. Круто пощёлкал пальцами. «Даже слова не подберу. На электризованной, что ли?» «Сочи нравится больше?» – спросил Журавлёв, открывая портсигар. «Не угадали», – ответил Кротов, не оборачиваясь. «Сочи – это морковский дендрарий, а не город». «Те же лица, те же нравы, помноженные на курортную дурь и вседозволенность. А вот Питер люблю. Странный и страшный город, с одной стороны абсолютно чужеродный русскому духу, а с другой… Достоевский же не на темзе родился, наш был, до мозга костей, русский». С нашинской, знаете ли, сумасшедшинкой. Наверное, ни одна страна в мире не имела двух таких принципиально разных по духу столиц. Никогда об этом не задумывались. Нет, у меня досуг лишь в последние годы появился. Да и то большую часть времени тратил бог знает на что. А вы заметили, какая стройка кипит в округе? Просто какой-то массовый строительный психоз. Тихий подмосковный дачный посёлок действительно напоминал ударную стройку союзного значения. Между сохранившимися старыми дачами торчали недостроенные остовы будущих особняков. Вместо праздно прогуливающихся дачников по дорожкам, утыканным тяжёлыми грузовиками, сновали рабочие в ярких жилетках. Судя по говору, тут, как на строительстве Велонской башни, скалывали люди со всех городов и всей бывшего Союза, и из убывающихся стран ближнего и дальнего зарубежья. Не завидуйте, заработали люди деньги, и вот и вкладывают в жильё. Половина же по коммуналкам на хрущёбах мыкалась, пока не разбогатела, отмахнулся журавлёк. Не идеализируйте действительность. Это плохо кончается, Кирилл Алексеевич. Уже я-то знаю, откуда и как берутся такие деньги. И не надо мне говорить, что правительство смотрит на эти дворцы сквозь пальцы. Надеюсь, что вложив деньги в такие-то хоромы, человек не свалит за рубеж. Ага. Стёкла протяжно завибрировали. По улочке надсадно урча и плеясь с алярным смурадом, прополз панелевоз. Крутов проводил его укоризненным взглядом и досадливо отокнул языком. Я не считаю себя деловыми людьми. «По стране стоят заводы. Работать надо не разгибаясь, как Форд и Крайслер, когда отстраивали Детройт. Каждая копейка должна быть в деле, а тут…» «Вам бы к Вольскому податься, в союз промышленников. Но не будем о грустном. О нашем деле мнение уже сложилось?» «И да, и нет», – качнул головой Крутов. «А конкретнее?» «Скажите, то, что Гаврилов сейчас говорил о боевиках Гоги Асташвили, правда?» Крутов обернулся и посмотрел на Журавлёва. «Источники у него надёжные». Действительно, Гоголь держит в постоянной готовности 50 хорошо вооружённых боевиков. Через полчаса он может задействовать резерв в первой очереди в 300 человек. А через 24 часа в Москву придётся вводить дивизию Дрыжинского, чтобы унять всех, кто встанет за Гоголь. Бред, передернул плечами Крутов. Чтобы задавить мелкого фрайера, которому попаша в своё время сподобился купить закун. Влез должен бросить дивизию. Жиравлёв, до чего мы докатились? Дивизия, как будто немцы прорвались в Москву, осталось только заминировать мосты. Не надо, Крутов. Вы бы тоже обрасли братвой, никуда бы не делись. Не знаю, не знаю. Быков я никогда не уважал. Жрут как лошади, пьют как свиньи, а ума как у курицы. Хотя, если каждый крупный чиновник наровит обзавестись собственной бандаей, назвал её спецназом, то по неволе задумаешься. Учитывая Гоговины возможности, мы должны провернуть дело так, чтобы он до последнего дня не знал, что обречён. И главное, чтобы ему подобное ничего не заподозрили. Кирилл Алексеевич, Крутов присел рядом на диван. Гуго вам так просто не отдадут. Пусть Гаврилов даже и не мечтает. Ни ГГБ, ни милиция, ни чёрт и бог с ним ничего не сделает, пока его не сдадут свои. Так считаете? Знаю, и вы знаете. Так что думайте, а я буду подсказывать. Надо заставить Гуго сделать неверный шах. У него уже началась мания величия, как я понимаю. Сам может куролесить сколько ему вздумается, но как только он подставит под удар всех, его сдадут. И тогда нельзя терять ни минуты. Поверьте, на следующее же утро будет стоять очередь из желающих завалить Гого, и мы должны быть в этой очереди первыми. Вы так его ненавидите? Крутов погладил гладкую чёрную кожу дивана. Холодная, хорошо выделанная, но уже не живая. Он закрыл глаза. Однажды я водил детей в цирк. На площади зеркавые подрабатывали, фотографировали желающих на фоне слонёнка. Маленький такой был, ещё мохнатый, глаза грустные. Я подсадил дочку ему на спину и коснулся кожи слонёнка. Даже вздрогнул, она была такой тёплой. Мы же привыкли к такой. Он лёгко хлопнул рукой по дивану. А у него была живая, тёплая. Потом подошла Маргарита. Тогда уже было прохладно и она надела кожаный плащ. Я обнял её. Знаете, Журавлёв, она была холодной и неживой. Конечно, плащ промёрз и всё такое, но именно тогда у меня родилось ощущение беды. И не покидала до самой нашей с вами встречи, в Лефортове. Савелий Игнатович. Не надо. Вы делали своё дело. Ломали, как учили. Что уж вспоминать. Кротов наклонился и заглянул в лицо Журавлёва. Одно скажите, вы тогда не блефовали, нет? Что ж я, Ирод? Данные причастности Гоги к гибели вашей семьи были стопроцентные. Бумаги сохранились? Вы сумеете, как у нас выражается, сказать за меня слово? Думаете, понадобится? Конечно. Крутов покосился на тяжело сопящего Журавлёва. Если с нами не играют в двух ходовку, мы валим Гогу, заказчик валит нас. Это исключено. Ваши не бы устами. Крутов рывком встал с дивана, подошёл к книжным полкам, занимавшим все три стены, провёл пальцем по переплётам. Ещё один момент. Вы, Журавлёв, опытный, неужели вы не знаете, что у Гоги должно быть мощное прикрытие? Там, он кивнул на потолок. Даже директор захудалый пельмен и не воровал, не прикупив пару человечков, которые в нужный момент сделают звонок. Мол, к тебе едет проверка. А с размахом Гоги и его теневого кабинета, ублажать надо многих, очень многих. Так вот, а где гарантия, что один из тысяч мелких чиновников, а ещё хуже, один крупный, не сделает звонок? Сколько мы проживём после этого, я не знаю. Не накручивайте, Сувилий Игнатович. Уже я-то знаю, как ищут. Первым делом начнут тормошить конкурентов и старых врагов. Потом начнут копать в правительственных спецслужбах. Да агентва Гаврилова очередь не дойдёт. Посчитают, что не тот у него калибр, чтобы свалить такого слона, как Гого Асташвили. Ха, не обманывайте себя, Кирилл Алексеевич. Крутов сунул руки в карманы и стал раскачиваться с пятки на носок. Гаврилов же не на острове живёт. Он занимается информационным бизнесом и специальными услугами. Расположены делиться прибылью, то сам Бог велел делиться информацией. А на рынке информации есть три кита: мафия, МВД и КГБ. как бы его сейчас не называли. Следовательно, информация из фирмы Гаврилова уходит по этим трём основным каналам. Иначе ему давно перекрыли бы кислород. Независимых в бизнесе нет, потому что они никому не нужны. Второе. За услуги дураки берут деньги, а умные ожидают ответ на услуги. Гаврилов не дурак, хотя пытается им казаться. Следовательно, дебет-кредит услуг у него существует. Вывод простой, мой дорогой партнёр. Крутов с намёком посмотрел на Журавлёва. Ставьте каждый день свечки, чтобы нам дали закончить первый этап, и хотя бы обложить Гоголь. О Об бушем я не мечтаю. Грех мечтать, если тебя могут взять в любую секунду. Новые накрутили. Вот же гад, всех повязал. У подсидерства сейчас уши вспухли. Пишет Джучера наверняка пишет. Ох, круто, впопью, что у меня крошечки сердцем чувствую. Ну да? Вы забыли, что я человек со справкой, так сказать, официальный шизофреник, по-русски блаженный. Стало быть, маме устами глаголиты стена. Дверь открылась и вошёл Гаврилов. О чём спор, поддельники? Он быстро обшарил цепким взглядом лица Журавлёва и Крутова. А я вам пополнение привёл. Знакомьтесь, зовут его Максим, специалист широкого профиля. Он посторонился, пропуская в кабинет Максимова. Искусство ближнего боя. Максимов сел в кресло, чуть развернул его так, чтобы все трое были в поле зрения. Солнечный луч на тёмном паркете разделил комнату на две половины. На одной сидел он, на другой те, кто скоро станут его врагами. А пока они, как и он, звери, попавшие в одну яму. Максима чуть потянул носом. Запах шёл от дивана, на котором около толстяка с уตุловатым лицом сидел сухощавый мужчина. Запах был тонкий, чуть нерный. Максим не знал, как называется этот одеколон, но запах постарался запомнить. Если нужно, он подскажет, кто сухощавый и где-то рядом. А от толстяка пахло примой, да ещё характерным запахом болезни, чем-то тяжёлым, как в непроветренной комнате. Итак, давайте знакомиться. Гаврилов вышел из угла и встал в полосу света. Кирилл Алексеевич Журавлёв. Он указал на толстяка. Руководит службой безопасности одной фирмы, сотрудником которой вы, Максим, с этого момента являетесь. Говоря военным языком, он ваш непосредственный начальник. Пояснять, надеюсь, не надо? Не надо. Максимов согласно кивнул, понимая, что ему отведена не мудрёная роль тупого, но исполнительного. Ломать чужой сценарий было рано, и он изобразил на лице соответствующее выражение. Саверий Игнатович Крутов, финансовый советник мой и Кирилла Алексеевича. Меня представлять не надо, я уже вам наверняка надоел, Гаврилов хихикнул, но его никто не поддержал. Все внимательно приглядывались к Максимову. Вопросы есть? У меня нет, сказал Максимов. Разве вас не интересует, чем мы с Крутовым будем заниматься? Журавлёв поиграл тяжёлым партизаном. Лучик света разбился о его гладкую поверхность, и солнечный зайчик больно кольнул Максимова в глаз. Он зажмурился и, воспользовавшись паузой, попытался настроиться на Журавлёва. Перед внутренним взором, отчётливо, как на цветном снимке, всплыл образ этого человека. Максимову показалось, что от живота Журавлёва идёт бордовое свечение. Он сосредоточился. Источник нездорового свечения был в верхней трети брюшины. Булин Смертельно болен, понял Максимов. Через мгновение в мозгу само собой всплыло жжёсткое как приговор рак. Господин Гаврилов уже ввёл меня в курс дела. Я должен всегда быть рядом и выполнить любой приказ. Мне этого достаточно. Он говорил медленно, тщательно контролируя интонацию, чтобы не нароком не выдать знания, смертельное знание о журавлёве. Чем вы конкретно занимаетесь? Интересует меня только с точки зрения вашей безопасности. Чем опаснее дело, тем больше у меня головную боль. Неплохой ответ, кивнул Журавлёв. Вне зависимости от того, что сказал вам Гаврилов, я хочу, чтобы вы знали: дело у нас весьма опасное. Предстоит получить старый долг от весьма могущественного человека. Это не банальное вышибание долга. Работать будем нестандартно. Всё, что вы увидите и услышите, является коммерческой тайной. Со всеми истекающими и, хм, подтекающими, встрял Гаврилов. Видишь ли, Максим, В силу некоторых соображений мы решили отказаться от развёрнутой охраны. Ну, знаешь, такие гачки в чёрных хачках. Возможно, охрана отдела не ограничится. Не исключено, придётся пару раз выполнить некоторые щекотливые поручения. Нам нужен, так сказать, и кузнец, и жнец, и на дуде игрец. Сложно. Но именно поэтому я тебе положил тройной клад. Уже начали меня делить, улыбнулся Максимов. Все знают, что первый, кто тебя пристрелит по приказу хозяина, твой телохранитель. Журавлёв из бывших конторских сразу видно. Соответственно, понимать, что Гаврилов в лучших КГБшных традициях обязал меня стучать на непосредственного руководителя. Идёк я стучу на Журавлёва, а кто-то, скорее всего, Стас, будет стучать на меня. Короче, тут не соскучишься. К секретам мне не привыкать. Максимов посмотрел на Журавлёва и по его реакции понял, что с данными на охрану тут уже знакомлен. С силовой игры никогда не боялся, но лучше до неё не доводить. Это уже адресовалось Гаврилову. Вы из кадровых военных, так я понял, подал голос молчавший до этого круто. Да, Кимул Максимов. Странно, что это вы оставили в неведении. Запомним. Чтобы лучше понять человека, не вдаваясь в дебри современной психологии, Максимов использовал способ, известный ещё на заре человечества татем. Татем образ зверя, черты которого несёт в себе человек. Индейцы называли самого мудрого великим змеем, а уверенного в своих силах большим медведем. Принцип был прост. Главным было подменить в человеке характерную черту, роднившую его с миром природы, и человек становится понятным, а его поступки легко предсказуемыми, потому что не может быть в человеке больше, чем заложила природа. Журавлёв напомнил ему медведя сидуна, не успевшего залезть в берлогу и каратающего зиму в полусне полубреде, больной измотанной неустроенностью и непрекаянностью и поэтому смертельно опасный зверь. Кротова Максимов представил чёрным лисом и поразился, насколько точен образ. Крутов был весь пружинистый, нервный от непрекращающегося гона. В этой, по-змериному острой жажде вырваться из кольца, как почувствовал Максимов, уже не было желания спасти свою дорогую, роскошно-чёрную, чуть побитую сединой шкуру. Старый лис уходил от погони потому, что для него это была единственная форма победы. Максимов ещё раз посмотрел на сидящих напротив него и пришёл к выводу, что лис ему нравится больше. «Простите за любопытство, но я всегда был несколько далёк от касты военных». Мне всегда казалось, что они работают, вернее, служат за идею. Круто, слегка прищурился, пытаясь рассмотреть Максимова. Отчего ещё больше стал похож на старого лиса, принюхивающегося к новому запаху в... в рядах загонщиков. Какая идея привела вас к нам, если не секрет? Вы отстали от жизни, Савелий Игнатович, Максимов улыбнулся. За идею сейчас служат те, у кого нет возможности у улицы. Я уже давно воюю исключительно за деньги. Крутов резко встал с дивана и пересек разделявшую их полосу света. Позвольте вашу руку, Максим. Я знал профессиональных путан, кидал и разгонщиков, но профессионального наёмника вижу впервые. Максимл встал и пожал сухие, цепкие пальцы Крутова. Специально настраиваться не пришлось. Он сразу же понял, чем был он Крутов. Одиночество. Смертельно был он одиночеством. Что это такое, Максимл знал по себе. Половицы тяжело скрипнули, Журавлёв в раскачку подошёл к Максимову и протянул руку. Рука была чуть влажной, пальцы в застарелых никотиновых разводах. «Ну вот и славно!» – говорила встал, склонил голову на бок, посмотрел на всех с улыбкой. «Святое семейство, ей-богу! Однополое, но это не важно!» Максимов вежливо хмыкнул, начальник всё-таки, а если у начальника проблемы с юмором, то это не его беда, а подчинённых. говорит Гаврилов, что мнение о нём как о подлице пожизни и предателе в душе. Он уже составил, а его шакали естество видно невооружённым взглядом. Максима он не собирался. Придёт время, эти качества можно будет обыграть в пользу для себя. Всё, хлопнул ладоши Гаврилов. Церемония вручения уверительных грамот объявляю закрытой. Пошли обедать, подельники. Стол был накрыт на веранде. Всем сразу бросилась в глаза белая скатерть и супница, стоящая в центре. Из-под приоткрытой крышки поднимался лёгкий пар. По-домашнему уютно пахло свежесваренным борщом. Максимл посмотрел на приборы, аккуратно лежащие по бокам тарелок. Сервис был старой работы, недачной разносортится. И понял, что военно-полевые манёвры придётся временно забыть. Жизнь предстояла дома, раз и навсегда в заведенном порядке. Судя по количеству тарелок, стаса, как дворню, кормили в другое время и в другом месте. Не успели сидеть за столом, в дверь за спиной Максимова кто-то вошёл. Он заметил, каким беспомощным на секунду сделалось лицо Крутова и медленно повернулся. Сзади стояла женщина лет 30. Максимов натренирован не только цепко схватывать приметы, но и чутко улавливать первое, самое чистое впечатление, когда человек воспринимается нутром, а не разумом. Поразился ауре покоя и умиротворения, исходящей от этой женщины. Друзья, прошу любить и жаловать. Гаврилов довольно улыбнулся, чувствовал, что именно на такую реакцию он и рассчитывал. «Инга Петровна будет отвечать за домашнее хозяйство. Кроме того, она неплохая медсестра. Так что, если у кого-то что-то заболит, обращайтесь смело». «Начпрод, начмед и начальник особого отдела», – мысленно прокомментировал Максим. «А в тихом омуте, кстати, черти водятся». «И не кое-какие», – добавил он, заглянув в серые глаза Инги. Она относилась к тому редкому типу женщин, которые как ни одень всё равно будут выглядеть королевами. И ей не надо играть была королеву. Любой, оказавшийся с ней рядом, с удовольствием станет играть роль подданного и тайного воздыхателя. Первым вызвался на эту роль Крутов. Он сбросил разложенную на коленях салфетку, легко встал, поклонился. "Славели Игнатович Крутов. Очень приятно". Инга улыбнулась, ачего у Крутова непроизвольно дрогнул кодык. Сидена в голову без соответственно, подумал Максимов. Кстати, и поприветствовать Ингу в кротовской манере не было никакой возможности. Для этого пришлось бы отодвигать стул со стопроцентной угрозой отдавить королевы ножки. Он насколько было возможно повернулся и коротко сказал: "Просто Максим. Очень приятно". Потому как из каким лёгким наклоном головы это было сделано, Максимов понял, что определён в младшим помощников шестого королевского конюха с пожизненным запретом на повышение оклада. Журавлёв засопел, снял очки и пробурчал: "Журавлёв, Кирилл Алексеевич. Вот и познакомились". Инга обвела взглядом сидящих за столом мужчин. "Никита Вячеславович, я ещё нужна?" "Нет, Инга, борщик мы уже к нему сами разольём. А будем готовы ко второму опозавём". "Хорошо", кивнула Инга. "Я буду на кухне". Перед тем как Инга внесла дымящееся блюдо с запечённой телятиной, Максимов успел по взглядам, которыми несколько раз перебрасывались Крутов и Гаврилов, немного разобраться в ситуации. Журавлёв болен, ему не до баб. Мне по норме довольствия сексуального обслуживания не полагается. Соответственно, женщина предназначалась для Крутова. Но Гаврилов то ли из подлости, то ли по недоумению, нанял не узкобёдрую прошмандовку, о которой на утро можно и не вспомнить, а самую настоящую женщину. Накладочка вышла. Кротова даже повело бедного. И никакой он не советник. Такой же, как и я, зверь в западне. А лучшего капкана для одинокого мужика, чем Инга, придумать сложно. Да, ребята, с вами до пенсии никак не дожить. Лихо работаете. Когда Инга положила первый сочный кусок на тарелку Кротова, Максимов убедился, что прав. Старое правило, кто любит, тому и мясо. Несколько демонстративно получилось, барышня. Для меня стараешься. «А зря, я своё место знаю», – подумал Максимов, старательно отводя глаза от наклонившейся на столом Инги. Гаврилов, болтавший без умолку весь обид, наконец замолчал, вальяжно отвалившись на стуле. Крутов маленькими глотками пил кофе, каждый раз поднося чашку к губам, почему-то прикрывая глаза. Журавлёв, едва кончив есть, отправил в рот две таблетки, прожевал, поморщась и запил чаем. «Красиво жить не запретишь», – как говорил знакомый прокурор, – сказал он, вытирая белые комочки в уголках губ. Жаль такой обед заедать лекарствами. Какие у нас планы, Никита Вячеславович? На сегодня? Гаврилов не хотел отвёкся от медленных послеобеденных мыслей. На сегодня никаких. День приезда, какая тут работа? У меня нет времени на дачную жизнь. Да и ваших денег жаль, ответил Журавлёв, достал портсигар, придвинул к себе пепельницу. Ух, давайте поработаем, говорил, тяжело вздохнул. Время деньги, сказал круто, поставив чашку. И разом стал собранным, как кошка, почуявшая под половицей мышь. Детальный план мероприятий составлять не будем, говорил, потянулся. Работать будем творчески, применяя из к изменениям обстановки. Для начала организуем оперативное проникновение в МКБ. Времени мало, на мелочь пузатую тратить силы не будем. Девочек, мальчиков наберём по ходу дела. Вам, Кирилл Алексеевич, предстоит вербануть ключевую фигуру в банке. Надень с не председателя Он там ничего не решает, усмехнулся Гаврилов. Командуют безопасности в МКБ некто Еровой из бывших ментов. Был бы из наших, можно было бы найти общий язык. Но с милицией нам связываться себя не уважать. Так, Кирилл Алексеевич. Ни фига не изменилось, покачал головой Жиравлёв. Он ещё помнил времена, когда конкуренция МВД и КГБ дошла до такого накала, что за несанкционированный контакт с работником милиции, пусть даже со старым школьным другом, любого опера ждала головомойка вплоть до увольнения. Пришло время, и МВД отыгралось за Андроповские чистки, делегировало своего баранникова во взятый демократическим приступом Большой дом на Лубянке. Большего унижения, чем председатель из бывших ментов, для комитетских придумать было невозможно. Вот этому самому еровому вы и устройте принудительную вербовку. Ибо по-хорошему он работать не станет. Ещё не забыли, как это делается. Всю жизнь этим занимался. Жыравлёу отхлебнул чай и отодвинул чашку. Компра на него есть? по милой бог, а на кого её нет? Дела она ужасносы говорила. Даже Библия сплошной компромат, если её читать под нашим углом зрения. Тогда нет проблем. Но есть маленькая деталь. У Ерохова в Москве сильные позиции, так что делать его придётся в Питере. Зацепки у меня там есть. Оперов дам, но делать Ерохова будете сами. А меня в Питер не возьмёте? спросил с плохо скрываемой надеждой Кротов. Увы, в Питер поедут Журавлёв и Максим. А вы пока поработайте на даче. Тут и уход, и чистый воздух. Спасибо, круто вздохнул. Уже воздухом-то я надышался. А я, если позволите, пойду подышу. Спасибо, Инги Петровне, за обед. Максим встал. Пора было уходить, лишний раз демонстрировать повышенное любопытство не стоило. Придёт время, прижмёт, сами всё расскажут. Тем более во дворе наклювалось что-то интересное. Он уже давно наблюдал в окно за странными перемещениями Стаса. Сначала тут зашёл в дом, потом выскочил из него как ужаленный и побежал к старушке. Сейчас он шёл через лужайку, на ходу привинчивая глушитель к стволу. Он вышел на крыльцо и окликнул Стаса. Опять полить идёшь? Не настрелялся? А? Стас сбился с шага, машинально втянул ствол в рукав, но цилиндр глушителя всё равно торчал наружу. Дело тут и меня, если хочешь, пошли посмотрим. Растрясём жирок после обеда. Максимов хлопнул себя по животу, заодно отстегнув кнопку на кобуре. И легко сбежал по ступенькам. Далеко идти. Да вон там эта крыса обретается. Стас кинул на маленький сарачек за углом дома. Блин, замочу урода. Вдвоём они прошли по прибитой к земле крапиве, к ветхому строению. Тут же затрещали чёрные от времени доски двери и раздалось злобное рычание. Стас отпрянул, Максимов остался на месте. Ни фига себе крыса, килограмм на сто подтянет. Посмотрим. Здурил, да? Округлил глаза Стас. Это же кавказская овчарка. От нас столько перья полетит. Серьёзное дело. Максимов сделал полшага вперёд, и дверь чуть не слетела за жевых пятель от мощного удара. Очень серьёзно. Максимов вернул ногу на прежнюю позицию. Пёс зарычал, но на дверь больше не бросался. И за что это его приговорили? Он ковали на грёбаной чуть что-то на одному хачикву не порвал вместе с ногами. Стас свободной рукой вытер пот с лица. Гаврила тут приезжал с одним мужиком. Хе. Один кавказ еще другого не загрыз. Стас глупо ухмыльнулся. Вот его крысу и заперли. И давно он в КПЗ торчит. С неделю, если не больше. Кормил? Не жрет, гад, Стас сплюнул. Гаврила сказал, если к приезду к гостей не образумится, мочить. Стас перехватил пистолет двумя руками, стал медленно поднимать ствол. Щая его через дверь, гада. А если не через дверь? Спокойно спросил Максимов, покосясь на поднявшийся у плеча ствол. Тупое рело оглушителя дрогнуло, потом поехало вниз. «Это как?» «Очень просто». Максимов понял, что стрелять тот уже не будет. Самый простой приём переключения внимания сработал на все 100%. «Запомни, убить можно только того, кто сам решил умереть. Иначе он убьёт тебя и будет прав». «А как ты тут узнаешь?» «Мочить его надо, и делов нет». «Сейчас просим, хочет ли он смерти». Максимов под звериным у потянул носом, принюхался к острому собачьему запаху, идущему из сарачейка. "Отходи к стене дома и стой спокойно. Стол убери. Не обижайся, но в него ты не попадёшь, а мне голову снесёшь точно". Крыша поехала. Стас потянул Максимова за рукав, тут повернулся. Что-то такое, наверное, появилось в лице Максимова, если рука Стаса безвольно упала вниз. "Блин, ну ты отмороженный", протянул Стас. "Иди". Максимов отвернулся. Дождался, пока не отсохнет пухлая крапива под ногами Стаса, и сделал первый шаг вперёд. Пёс сорря зарычал, потом клацнул зубами и отдретих. Крылья орла. Приближаясь к зверю, будь максимально расслабленным. От тебя должна исходить спокойная уверенность в непобедимости. Ты не навязываешь бой, потому что сильнее. И зверь это поймёт. Контролируй свой голос, он должен быть низким и ровным. Если в тебе задрожит хоть струнка, голос выдаст тебя, и зверь по чьей слабинке моментально бросится. Не допуская даже мысли о броске на зверя. Он почует его задолго до того, как ты осознаешь, что она пришла тебе в голову. Не заступай в зону его безопасности, нарушишь её сработает рефлекс, а он зверь мгновенный. Пригласи его в свою зону. Это знак доверия сильного слабому, обещание защиты. Не бойся и не пытайся запугать. Страх это смерть. Он медленно двигался вперёд, ощущая, как сжимается и вибрирует пустота, отделяющая его от зажавшегося перед прыжком зверя. Он слышал нервный дробп сердца, сдавленное дыхание через стиснутые и ощеренные до чёрных дёсен зубы. Кожей ощущал жар от перегретой от напряжения шкуры. Нога замерла, не коснувшись земли, когда по телу зверя прошла тугая волна. Ещё мгновение и комок живой плоти обезумевшей от жажды убивать, как ядро сонес бы дверь. Сидеть Сиди тихо, и я не причиню тебе зла. Он не знал, произнёс это вслух или только подумал, но тугая волна ушла из тела зверя. Он почувствовал, как у того текут, расслабляются мышцы. Сиди, сиди тихо и слушай. Если хочешь умереть, я убью тебя. Если хочешь жить, можешь жить рядом со мной. Мы не будем друг другу мешать и драться за еду. Ты получишь её. Я стану делиться с тобой. Он подошёл вплотную и тёплым бадриском шмыся досками. провёл ладонью по шероховатым бородкам. Зверь отпрянул назад, шерсть на загривке стала дыбом, в глазах забились красные светлячки. Спокойно. Можешь стоять рядом со мной. Зверь надсадно закашлялся, потом протяжно выдохнул, и из-под двери показались кончики передних лап. Вот так, удовлетворённо подумал человек. Запомни мой запах, хорошо запомни, потому что сейчас я открою дверь, и ты увидишь меня. Максимов, побелевшими от напряжения пальцами, свернул замок вместе с дужками и осторожно потянул дверь. Мерзко, как ножом по стеклу, заскрипели петли. Момент был решающий. Очумевший от темноты пёс мог броситься на первого, кто попал в поле зрения. Дверь дрогнула, слабо хрустнула застарелая ржавчина, и в щель просунулась огромная морда кавказца. Максимов плавно опустился на одно колено. Нож был там, где ему положено, в ножнах на правой лодыжке. В крайнем случае он знал, рука сама собой выдернет нож из ножен, тело кувырком уйдёт в бок и на месте атаки пса встретит стальное жало. Но думать об этом он себе запретил. Они встретились глазами. У обоих они были золотисто-зелёные, не отпускающие. Пёс не выдержал первым. Кошлянул, словно подавился шерстью и опустил морду. «Вот так-то лучше», – тихо сказал Максимов. «И запомни, или я главный, или ты мёртвый, а теперь иди гуляй». Он медленно вытащил мощное тело из узкого проёма, постоял, щурясь на свет, потом с шумом бросился в густые заросли крапивы. "Концерт окончен", сказал Максимов так, чтобы услышал Стас. Встал и с облегчением потянулся. "Случай трудный, но жить будет". "Ну ты нафиг отмороженный". Стас так и стоял, как прилепленный, прижимая спиной к дому. "А ты, камеказа, недоделанный", беззлобно огрызнулся Максимов. Начался отходняк, по телу прошла первая волна нервной дружи, выбив липкую испарину на лбу. «Фу!» «Это я-то камикадзе!» Стас напряжённо хохотнул. «Ты даёшь, Макс! Он бы тебя уделал, как бог черепаху!» Максимов дождался, пока тут пройдёт разделявших десяток шагов. За это время успел задавить отходняк. Уже спокойно, без нерва в голосе сказал. «Меня только порвал бы немного, а тебе яйца отгрыз бы до самого основания. Сказал же, убери дурила ствол». Пёс на Стас, когда бросаться на реальную угрозу. Я бы свалился вторую и не трепёхался, а он выпрямиком к тебе рванул. Много бы ты со своей пулялкой успел сделать. Хоть попробовал бы, шмыгнул носом Стас. Одна пробовала, потом дровню нянчила. Он слегка откнул парня в плечо. Мышцы у него были зажаты до омертвления. Ладно, расслабься, Стас, всё путём. Пёс от старых хозяев остался. "Мимоходау спросил он. Ага, достался вместе с домом", с готовностью кивнул Стас. Блин, жил год нормально, а неделю назад крыша и поехала. Приехал Гаврила с друзьями, дети гор, блин. А пёс, прикидываешь, на главного хачика полез. Тут Гаврили потом такой арбуз взад катил. Я уж думал, зарежет шефа на шашлык. Мяса в нём мало, подиграл Максим, хитро подмигнув. Ладно, с псом разобрались. Гаврили доложил, что всё будет в норме. Пойдём покаж хозяйство. Пока хватит. И того имеем. Первое, до нас Гаврила в тускнем то шушукался. Второе. Дом явка старая, предназначен для длительных переговоров или доводки агентов. Третье. Будем грабить банк. Четвёртое. Он стрельнул глазами в окно на втором этаже, где чуть дрогнула занавеска. Инга везде успевает. Хороший у нас начпрут и нач особого отдела. Не соскучишься.